Глава шестая. Третий курс. Шесть лет назад. Сцена готова. Под сценой я подразумеваю, что наш стол в димсам-ресторане ломится под весом множества блюд, стоящих в центре, и я наливаю всем чаю. Теперь мне остается только сказать им. Просто скажи им, Мэди. Просто сделай это. Сделай это. Эм, так, у нас большое объявление, говорит Мана Китайском. Ее глаза мерцают. Серьезно? Они горят в словно рождественские огни. Махлопает в ладоши, как взволнованный ребенок. «О!» Я сажусь поглубже, сердце колотится от того, что меня чуть не стошнило при мысли, что сейчас я расскажу о Нейтане. Успокойся, сердце. Я попробую снова сказать им после их большого объявления. Мама кивает своей старшей сестре, которая царственно выпрямляется и прокашливается. «Мы решили создать семейный бизнес». «Хм, хорошо. Вау, это грандиозно». Мои мысли поплыли. Какой бизнес они могли бы организовать? «Все мы», — говорит старшая тетя, и на этот раз вторая тетя не противоречит ей. Они все улыбаются и смотрят на меня. «Хорошо». «Почему они так смотрят на меня?» От ужаса мой желудок сжимается. «Боже мой! Вот где они говорят мне, что использовали дом в качестве залога под кредиты, которые они взяли для этого таинственного бизнеса. Или, может быть, этот бизнес — торговля кокаином или мужской трафик. Ух ты, какого я низкого мнения о своей семье!» Что за бизнес? спрашиваю я, когда не могу больше терпеть ожидания. Свадьбы! восклицает четвертая тетя, с энтузиазмом вскидывая руки вверх. Старшая тетя хмуро смотрит на нее. Я как раз собиралась сказать это Мэдди, ругается она. Извини, произносит четвертая тетя, ничуть не выглядя сожалеющей. Свадьбы? хмурюсь я. Да, отвечает старшая тетя. Я буду делать свадебные торты. Я уже делаю большие торты на дни рождения, очень хорошие. Я медленно киваю, вспоминая огромные праздничные торты старшей тетушки. Она действительно делает хорошие торты. Этого нельзя отрицать. Но другие... «Я буду делать макияж и прическу невесты», — говорит вторая тетя. «У меня так много постоянных клиентов в салоне. Если я уйду, они все пойдут за мной». «На мне букеты и оформление цветами», — говорит Ма. «А я буду развлекать», — завершает четвертая тетя. «У меня так много поклонников в азиатском сообществе, вы знаете». «Без сомнения, они захотят нанять меня в качестве свадебной певицы». Ма закатывает глаза и произносит громким шепотом. «Она просто увязалась за мной. За нами. Она член семьи, поэтому мы должны дать ей работу». «И это, — говорит работник супермаркета с минимальной зарплатой», — бормочет четвертая тетя. Они смотрят друг на друга до тех пор, пока старшая тетя не встает между ними и не произносит. «И Мэдди, милая Мэдди!» Все взгляды устремляются ко мне, и я сжимаюсь в кресле. «Да, — пищу я». «Ты будешь фотографом!» У меня перехватывает дыхание. Думаю, я должна была это предвидеть. Конечно, они хотят, чтобы я была их фотографом. Это логично. В конце концов, я изучала фотографию. Но все же... Мне нужна минутка. Я вскакиваю со стула и пробираюсь сквозь толпу, пока не оказываюсь за пределами ресторана. Делаю несколько глубоких вдохов и пытаюсь остановить кружащиеся в голове мысли. Я расстроена, но не знаю почему. Наверное, есть часть меня, которая сопротивляется и кричит. Разве я не имею права выбирать, что делать со своей степенью? Но потом, когда я останавливаюсь и думаю об этом, мне нравится идея заниматься свадебной фотографией. Думаю, я в основном негодую по поводу того, что все они приняли это решение без меня. Глупо, верно? Я не должна злиться на то, что они приняли хорошее решение. И это правильное решение. Они правы и могут преуспеть в этом деле. Букеты мамы великолепны. Старшая тетя обожает дни рождения. И у второй тети преданные поклонники в салоне. Что касается четвертой тети, ну, она считает себя знаменитостью, и у нее прекрасный голос. У нас может получиться. И как только я думаю об этом, внутри пробуждается вдохновение. Мы можем это сделать. Это может стать для моей семьи способом переехать из того дряного домика, в котором мы все теснимся. Дверь в ресторан открывается, выплескивая шум наружу. Мама радостно замечает меня. «Ая, почему ты вышла на улицу? Я искала тебя в туалете, но тебя там не было». Затем она смотрит на меня и хмурится. Должно быть, она почувствовала, что я переживаю, потому что переходит с индонезийского на английский. «Ты в порядке? Почему так грустно?» Тот факт, что она перешла на английский, несмотря на то, что не владеет им в совершенстве, заставляет мой желудок сжиматься от чувства вины. Она уже и так пожертвовала многим ради меня, а я даже не могу общаться с ней на ее родном языке. Я заставляю себя улыбнуться. Я не грущу, просто пытаюсь переварить всю эту информацию про семейный бизнес». «Ах, да, очень большое дело. Но если тебе не интересно, ничего страшного. Нам не нужен фотограф». Я уставилась на нее. «Но внутри вы, ребята, говорили. Мэнди, ты должна быть нашим фотографом». «Да, конечно, мы хотим, чтобы ты была нашим фотографом. Ты самый лучший фотограф». Я горько смеюсь. «Ма, ты этого не знаешь. Я абсолютный новичок. И, наверное, я всё испорчу». Все в порядке. Мы все новички. Мы начинаем медленно. Ты делаешь эту штуку. Как она называется? Дух другого фотографа?» Тень. Ах, да, ты станешь тенью свадебного фотографа. Сначала обучишься, а потом, когда закончишь учиться, сможешь делать это. Но если ты решишь, что нет, мне не нравится эта свадебная фотография, тогда не нужно присоединяться к семейному бизнесу. Это нормально. Я беру ее руки в свои. Ей тяжело говорить мне, что все в порядке, что мне не нужно присоединяться к ним, потому что я ясно вижу, как ей нравится идея о том, что мы все будем работать вместе. Я сделаю это, мам. Правда? Она выглядит такой счастливой, что у меня разрывается сердце. Да, конечно. Изучу свадебную фотографию. Я хочу сделать это с вами. Ох, милая. Ма обнимает меня. Она обнимает меня не так крепко, как родители Нейтона, но это по-своему мило. Ты делаешь свою маму такой счастливой. Я обнимаю ее в ответ и закрываю глаза. Думаю, я расскажу им о Нейтане как-нибудь в другой раз.